Глава четвертая. Ли. Ли смотрела на своего замкнувшегося в себе брата, на одинокую сестру и стареющую мать. Из каждого сочилась боль, попадая в кровоток самой Ли. Ей ужасно хотелось прилечь. И еще в ней проснулся зверский аппетит. И это после шикарного угощения Кика один хлеб чего стоил. Горячий, прямо из домашнего очага, построенного в доме, где он вырос. Она ела этот хлеб с такой жадностью, словно ее не кормили тысячу лет и не могла наесться. Лип угал собственный настрой. Как она, такая непрекаянная, может стать матерью? Достаточно взглянуть на доску желаний, и можно прийти в ужас. И, кстати, откуда этот зверский аппетит? Значит. Она и впрямь беременна? Еще в валете пара скупил для нее тест и принес его в коричневом пакетике. Но Ли побоялась вскрывать упаковку. Если ничего не знать, не придется принимать никаких решений. Ли умела отделять эмоции от дела. Единственное качество, которое помогало ей держаться бодрячком перед собеседованиями, несмотря на тающие перспективы. Так она хочет быть беременной или как? Ли не могла ответить себе на этот вопрос. Вот этого умения, понимать свои собственные желания, у неё не было. Она с лёгкостью угадывала, что думают они сейчас, другие участники урока по кулинарии. Но понятия не имела, чего же хочет она сама. Спроси себя, а в ответ вибрирующая тишина. Зажужжал телефон. Или кинула взгляд на экран. Пришло сообщение с неизвестного номера. Нахмурившись, Ли открыла и прочитала его. «Дорогая Ли, я все время думаю о тебе. Веришь ли ты в настоящую любовь? Твой Кика». Когда они стояли в очереди, чтобы зайти на Марвелоза, он спросил ее телефончик, и она громко назвала его, даже не подозревая, что Кика сумеет запомнить. Он был красив, и ей было хорошо в его доме-пещере. Верит ли она в настоящую любовь? Нет. Или написала в ответ «Прости, но нет». Она побродила по старому сицилийскому фермерскому дому, и повсюду за ней таскались эти две волосатые псины. В огромном камине была приготовлена стопка дров. И Ли представила, как лежит возле огня на пухлом диванчике читает в сумерках, а рядом примостился Кика. Лина хмурилась. Ей хотелось упрочить связь со своей семьей, пописать, в конце концов, на этот чертов тест и продумать перспективы новой карьеры. Ей нужно было поймать равновесие. А грезы о мальтийском гиде никак этому не способствовали. И все же она продолжала смотреть на камин. Любит ли Кико лежать, свернувшись калачиком возле огня? Снова завибрировал телефон, и она прочла следующее сообщение. «Позволь мне убедить тебя в обратном. Рейс 63 до Мальты. Отбытие в 18.10. Из Рима. Международный аэропорт Леонардо да Винчи. FCO. До Мальты. (MLA). «Время в полете. Один час двадцать пять минут без пересадок. Билет выкуплен на твое имя. Твой Кико. Время они будут через два дня. Вернуться на Мальту? Здорово!» Ли убрала телефон в карман, чувствуя, что колеблется. За столом она жадно вдыхала вкусные запахи, наложив себе горку приправленных чесноком спагетти, цыпленка в панировке с жареным виноградом и сочную капанату. Реган уехала раньше всех на такси, чтобы вернуться на корабль. Поэтому Ли позволила себе два куска торта с кокосовым кремом. Уже в автобусе Ли ответила Кика. «Может быть».